Письмо 187 Александру Ивановичу Шашкину. 1908 год, марта 17. -го, Ясная поляна. Ясная поляна Тульской губернии, станция засека. Всеми силами борюсь против готовящихся восхвалений. Благодарю за сочувствие, Лев Толстой. Примечание. В письме 13 марта крестьянин Шашкин просил Толстого не устраивать юбилейных празднеств, По случаю восьмидесятилетия. Конец примечания. Страница 663.